Глава 13. «Мы отлично отдохнули в Эмиратах и вернулись в заснеженную Москву. Я даже успела немного загореть, несмотря на то, что мы были в тёплых краях не так уж и долго. Через неделю после нашего возвращения мы узнали, что в скандале с распространением запрещенных веществ виноваты сотрудники клуба. Просто менеджерский состав решил таким образом заработать». Управленцы думали, что в веселой толпе во время концертов популярных исполнителей никто ничего не заметит. Выяснилось даже, что проворачивали свою схему они не только на выступлении эпик-соло, но и других артистов, кто стабильно собирал большие залы. Просто Артур не повезло, что их план погорел именно на его концерте. Владельцы клуба начали открещиваться от своих сотрудников, замешанных в преступлении, дабы спасти свою репутацию. Но ну, а тем оставалось только ответить по всей строгости буквы закона. Концертную деятельность Эпиксола тут же возобновили. Все коллеги по цеху публично приносили извинения и утверждали, что они были уверены, что это чудовищная ошибка, и солист в ней точно не замешан. Вот только где они были, когда всех собак спустили на Артура? «Ах, да!» — кричали фас. Артур заметно воспрял духом и активно готовился к большому сольному концерту. Он пропадал на репетициях целыми днями, поэтому виделись мы мало. Чтобы я не скучала, он пригласил меня пойти с ним на вечерний прогон программы. Народу в зале было много. Я даже не думала, что для выступления одной группы трудится такая большая команда. Каждый был занят своим делом. Кто-то настраивал свет, кто-то снимал на видео, как поют ребята во главе с Артуром. Я сидела чуть подаль и наблюдала за происходящим. Из-за того, что я была здесь одна и кроме Артура совсем никого не знала, я чувствовала себя немного неуютно, но и погрузиться в закулисье незнакомого мира было очень любопытно. Минут через пятнадцать ко мне подсела какая-то молоденькая девчонка. «Привет, я Настя». «Ты тут в первый раз? Не видела тебя раньше?» «Ева», — представилась я незнакомке. «Да, Артур пригласил посмотреть». «О, ты знакома с ним?» — уточнила девушка. «Ага», — кивнула я, решив не вдаваться в подробности, насколько тесно мы общаемся. «Прикольно», — протянула Настя и мечтательно улыбнулась. Честно говоря, я работаю с ребятами уже два года, но за это время с Артуром говорила всего пару раз, хотя мы с ним достаточно часто контактируем. Я визажист. Я пропустила мимо ушей ее явную романтизацию образа солиста группы, так как в помещении появилась довольно яркая блондинка. В ней было много кукольного, искусственного и даже немного вульгарного, но, надо признать, внимание она привлекала. Уверенной походкой она направилась прямиком к Артуру. Они весьма тепло обнялись, и Артур даже поцеловал её в щёку. Глядя на эту картину, мои щёки вспыхнули пурпурно-алым светофором, а пульс скакнул до предела. «А это кто?» Едва выдавила я, в надежде, что моя словоохотливая знакомая сейчас всё прояснит. «Ты про алу «Наверное», — пожала я плечами. «Про блондинку на сцене». «Ну да, это Алла, продюсер Эпик Соло». «Понятно». «Вообще она круто повлияла на карьеру ребят», — продолжала вещать Настя. «Именно благодаря ей их все знают и сходят с ума. Ещё, говорят, они встречались с Артуром. Потом вроде бы разошлись, но не удивлюсь, если они так регулярно сходятся и расходятся. Просто мы об этом не знаем». Не передать словами, какие эмоции бушевали у меня в груди. Вот уж правду, говорят, ревность ослепляет. Нужно взять себя в руки и успокоиться. Но спокойствие не прибавлялось. Особенно, когда смотришь, как нелепо хихикает надутая блондинка и как Артур растрачивает на неё всё своё обаяние. Последней каплей стало, когда Алла прильнула к Артуру и что-то зашептала ему на ухо, а потом схватила его за зад, сочно сжимая булку. «Ладно, мне пора», — кивнула я на прощение Насте и вышла из зала. Кажется, на этом празднике жизни я была третьей лишней. Дома мне понадобилась помощь друга. Нужно было кому-то излить душу, а ещё получить непредвзятое мнение со стороны, ибо после просмотра этих брачных заигрываний самки-богомола во мне говорили одни эмоции. Я не стала звонить сестре, хотя очень хотелось поговорить именно с ней. Она всегда меня успокаивает. Но лучше её сейчас не трогать. На последних сроках беременности ей нельзя нервничать. К тому же она меня предупреждала, чем всё закончится. Набрав номер Юльки, я всклипнула в трубку. «Приедешь ко мне?» «Евусь, я сейчас за городом с родителями. У них годовщина свадьбы. Вот отмечаем. Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила подружка. «Кажется, Артур мне изменяет» поделилась я своими догадками. «С чего ты взяла? Есть доказательства?» Я пересказала подруге всё, что увидела и услышала сегодня на репетиции и стала дожидаться её вердикта. «Слушай, Ев, может, у них манера общения такая в творческих кругах? А словам этой Насти верь больше. Знаю я таких, вечно сплетни собирают и разносят их по углам, как крыски. Думаешь?» — неуверенно спросила я. — Да, — почти рявкнула Юлька. — С такими видными мужиками, как Артур, надо меньше загоняться по пустякам, а то ты себе переживалку сломаешь, если будешь накручивать из-за каждой бабёнки рядом с ним. — Легко сказать. — Ева, сама подумай, стал бы он звать тебя на репетицию, если есть риск нарваться на свою любовницу. — Почему нет? — Хочешь что-то спрятать, оставь это на виду у всех. Мне кажется, ты накручиваешь. Даже если у них и было что-то, какая разница? Артур ведь сейчас с тобой, он вкладывается в ваши отношения. Ты сама мне говорила, что он тебе сиренады под окнами пел и даже твою мечту с концертом исполнил. Хотя ты заикнулась об этом всего раз. Что тебе ещё нужно? Наверное, уверенности в том, что я у него одна. С грустью вздохнула я. Эх, подруга. «С этим я не помощник, сама понимаешь», — ласково сказала Юлька. «Попробуй поговорить с ним, если так переживаешь». «Ладно, Юльчик, спасибо, что выслушала. Отдыхай. Родителям привет и мои поздравления». «Передам. Не вешай нос», — подбодрила Юлька и отключилась. Слова подруги меня не успокоили, и, включив режим Шерлока, я полезла изучать аккаунт Артура и его продюсерши. Найти подтверждение своим догадкам было страшно, но и тешить себя иллюзиями не хотелось. Я не собираюсь жить в розовых очках, лишь бы встречаться со звездой». Довольно легко я нашла аккаунт Аллы, пролистала ее ленту фотографий. На вид ей было примерно 35, чуть постарше Артура, но выглядит очень ухоженно и холенно. По фото сделать вывод о том, состоит ли она в отношениях, не получилось. Но в прошлом у них с Артуром с завидной регулярностью выходили публикации в одних и тех же локациях, что наводило на определенные мысли. Ладно бы это были только отчеты с концертов. Как раз-таки совместные фотки после выступлений были в рамках приличий, хотя такие кадры выкладывала только Алла. Но много фото были сделаны в одинаковый промежуток времени из одних и тех же ресторанов и отелей на курортах. Нет, они не сидели там в обнимку и не держались за руки, но вывод, сколько времени они проводят вместе, напрашивался сам собой. Да и скажите, зачем артисту проводить свой отпуск вместе с продюсером противоположного пола? Ответ напрашивается сам собой. Вот взять хотя бы этот пост. Довольная жизнью Алла лежит на спине в бассейне, заполненном сотнями тысяч лепестков алых роз. Пост выложен 14 февраля прошлого года. Аналогичное фото есть и у Артура, выложенное в тот же день. Только он, в отличие от своей многоуважаемой коллеги, поменял позу и просто стоит в том же бассейне. Никаких публичных признаний друг другу, разумеется, нет. У нее под фото написано какая-то жизнеутверждающая цитата, после которой ее подписчики должны резко помудрить. У него просто подмигивающий смайлик. Вроде бы всё безобидно, но нетрудно сложить два плюс два. Когда я посмотрела фото, на душе стало ещё паршивее. Ревность стиснула меня в своём крепком кулаке и не хотела отпускать. По телу била нервная дрожь. Я даже не плакала. Просто молча сгорала в своём личном аду. Счёт времени давно был потерян. Рядом крутился и обеспокоенно мяукал Сникерс. Наверное, я бы ещё долго могла рефлексировать на тему, как из уверенной в себе девушки превратилась в ревнивую истеричку, но меня прервал звонок в дверь. Не успев подвести итоги и разложить всё по полочкам в своей голове, я поплелась открывать. «Привет. Я потерял тебя. Всё в порядке? Почему ты ушла?» С порога стал заваливать вопросами Артур, плавно вытесняя меня внутрь квартиры. «А ты не догадываешься?» Меня всё ещё душила жгучая ревность, поэтому мой тон не предвещал ничего хорошего. «Нет? Просветишь?» — невозмутимо спросил Артур. «Можно вечно смотреть на огонь, воду и как работают другие люди, но вот так новость». Я картинно взмахнула руками, изображая шок. «В этот список не входит наблюдать, как твой парень целует и обнимает другую, и его хватают за зад». «Господи, ты из-за Аллы, что ли?» — удивился Артур. «Мы просто коллеги, тут не о чем беспокоиться». «Артур, ответь мне на один вопрос. Вы правда встречались?» — твёрдо спросила я. «Какая разница, кто с кем встречался?» — уклончиво ответил Артур. «Ну не скажи, разница есть, тогда так или нет?» «Ну, допустим, да», — признал Артур. Хотя встречались, это всё же громко сказано. Так был небольшой роман. И когда ты собирался сказать мне об этом? Из-за всей этой ситуации я начала терять самообладание. Разве это важно? Нахмурив брови, Артур покачал головой, всем своим видом показывая, что это пустяк. Да, важно. Ты говоришь, твой продюсер считает, что тебе нужно сохранять сценический образ холостяка, поэтому ты не афишируешь наши отношения но вот так сюрприз! Ты забыл упомянуть, что твой продюсер — твоя бывшая, а может быть и нынешняя? Поэтому она так блюдёт твою свободу и хватает тебя за попу!» Если раньше я молчала, держала внутри все свои переживания, чтобы не раздувать конфликт, то сейчас я наконец-то начала говорить о том, что меня не устраивает. «Да что там говорить? Я взорвалась, как вулкан!» и словами выплёскивала всю ту боль, которая успела во мне накопиться, как оказалось в немалом количестве. Артур молча слушал, даже не пытаясь мне возразить. «Ты даже не пытаешься всё это отрицать!» — поняла я, испытав боль в груди от этого открытия. На меня вдруг навалилось такое равнодушие от осознания, насколько тщетно всё это ему объяснять. Просто человек живёт в другом мире, и им так нормально, их всё устраивает. Что я ему докажу? Что Артур скрывает отношения со мной, прикрываясь благими побуждениями? А на самом деле всё намного проще. Его продюсер имеет на него какие-то виды и не хочет, чтобы рядом с её мальчиком светилась другая. Это же удобно. Держать его на коротком поводке. Отпускаешь погулять с другими, пока никто не видит, А потом он снова твой, и ты наслаждаешься своей абсолютной властью над ним. Артур, уходи. Мне больше нечего тебе сказать. Мне очень хотелось, чтобы он всё это отрицал. Обнимал меня, целовал. Утверждал, что я всё просто придумала. В конце концов сказал, что любит только меня, а всё остальное пустяки, и мы совсем обязательно справимся, ведь наши чувства сильнее. Но ничего из этого не произошло. Он посмотрел на меня с какой-то затравленной болью в глазах и молча покинул мой дом.